скучно. Прежде всего, Дима заглянул в почтовый ящик, и сердце забилось. Все три кругленькие окошечка бело всветились. И хотя нередко видел такое, две газеты по их адресу приносят и журналы, а всё равно взволновался. Мигом взлетел на свой этаж. Он не успел повернуть ключ в замке, бабушка открыла. "Одимка", вместо того, чтобы слово ей сказать, кивнул схватил в передней из гвоздика ключ от ящика и снова поскакал вниз. Напрасно волновался, одни же газеты. Он и потряс их и развернул. Нет письма. А уже после этого, опять задяв к квартиру, он и на бабушку посмотрел и улыбнулся чуть смущённо и виновато. Перед внуком Елена Трофимовна нитоилась, про всё расспрашивала подробно, не забыл ли чего. И какие удобства в доме, и комнат сколько, и какой из себя этот Сомов. Настоящий допрос учинила. Адимка-то считал, что и разговоры на 5 минут. Целый час просидели. Он рассказывал, рассказывал, язык устал. Вот сколько впечатлений накопилось за короткое время в новом мамином доме. Про чистые полы Димка не хотел говорить. Как-то случайно вышло. Бабушка из-за полов сильно расстроилась. Так вздохнула, что кот на неё оглянулся. Что же это Димочка выходит, по домашнюю работницу превратилась. Диплом значит у неё, работа ответственная, а там полы моет. Эх. И Димке вчера обидно стало за маму. Но сейчас, слушая бабушку, отдакивать ей почему-то не захотел. Наоборот, начал уверять, что маме это совсем не трудно. Ведь они все втроём мыли. А чего же ей там барыней ходить? И вообще, не надо её жалеть. Маме там нравится, и она весёлая. Бабушка то ли не поверила внуку, то ли ей хотелось думать, что дочери плохо и неуютно в новом доме. Только запечалилась она больше прежнего, а потом под глазами рукой вытерла. И любимец её, усатый домочек, загрустил. Долго-долго смотрел в окно своими выпуклыми зелёными глазами, с узкими щелочками зрачков. Димке скучно с ними стало. Взял он мяч и пошёл во двор. В футбол думал поиграть. А с кем играть? Во дворе и ребят-то никого не осталось. Кто в лагере, кто в деревне. Да и мало ли где, в самый разгар летних каникул. Хорошо хоть Серёжка из седьмой квартиры, у которого панаму на реке унесло. Подвернулся. бегали с ним, размелились немножко. Ну какой интерес третьеклассникам гонять мяч? Обвести его запросто, а в ворота станет. Туже смех. Почти каждый мяч пропускает. Надоело девке, пошёл домой. Пообедали с бабушкой. Она ещё поинтересовалась, где спал внук, не озябле. Он сказал, как было. Спал хорошо, просто не глаженные, не озяб. А бабушка снова расстроилась. На раскладушку положили. Другого места не нашли. Я сам захотел. Мне в комнате предлагали на кровати, а на раскладушке красота. Была бы здесь такая, я бы всегда спал на ней. Не понимает бабушка, чем лучше ей рассказываешь, тем грустнее становится. Димка в телепрограмму заглянул, и там ничего интересного. 5 час. Скоро мама придёт. Только придёт не сюда. Как непрекаенный, побродил Демка по квартире и сказал: "Ба, ладно, я опять туда поеду. Дядя Володя что-то про рыбы обещал рассказать". "Что ж", проговорила Елена Трофимовна. "Поезжай. Я вот пирожков с малиной напекла. Надюша их любит. Отвези